Глава 15. Вероника. Я вышла на работу, хотя Виктор был против, настаивая на том, чтобы я долечилась. Во-первых, я хорошо себя чувствую. Температуры нет, горло не болит, таблетки продолжаю пить. Во-вторых, лика одна зашивается. В-третьих, после моих вольностей на диване и нашего поцелуя, Виктор снова отморозился. Он будто включается и выключается. То страстно целует, снося меня своей мощной энергетикой, то выстраивает зону отчуждения. Нет, мы разговариваем. Он также заботлив и вежлив. Готовит мне завтраки, интересуется самочувствием. Но держит дистанцию, контролируя слова и действия. Уезжает рано, приезжает поздно. Его словно ломает, иногда срывает, Но не переламывает до конца. А мне так хочется заглянуть в его нутро, чтобы прекратил себя сдерживать и тормозить. Сегодня холодно, за окном первый снег. Рано в этом году осень еще до конца не доиграла свою партию. Это невероятно красиво, когда на желто-красные листья летят огромные белые хлопья снега. У меня нет зимней обуви и куртки. Нет, есть, конечно. Но это все я оставила дома, в прошлой жизни. Прикидываю, сколько денег у меня есть и что я могу себе позволить. Задумываюсь, засматриваюсь в окно. «Ника больше внимания к гостям», – приводит меня в себя Рената. «Да», – киваю и иду к столику. «После моей болезни эту женщину словно подменили. Она не дергает и не цепляет меня». Четко и по делу напоминает об обязанностях. Такая игра в хороших девочек мне нравится больше. В ответ я мила, отзывчива и послушна. В конце концов у Ренаты есть чему поучиться. Она не трогает меня, и я не трогаю ее. Но в воздухе витает напряжение. Круэлла затаилась и наблюдает. Мне в спину давит ее взгляд. Он ложится грузом на мои плечи. Лики доставляют большую коробку. Сую туда свой любопытный нос. Это торт. Что-то очень красивое, вкусное и клубничное. Ммм, по какому случаю вкусняшка? У меня день рождения сегодня. Посидим после закрытия. Да? А почему я не в курсе? Лика пожимает плечами. Поздравляю. Приобнимаю ее, открывая дверь на кухню. Пока напарница ставит торт в холодильник, выбегаю в зал. У меня один столик, у Лики тоже. Мой гость допивает кофе и просит счет. макса можно на 10 минуток быстро сбегать в торговый центр через дорогу? Хочу купить Лике подарок». «Можно, если Рената отпустит?» Ухмыляется он. «Мы оба понимаем, что не отпустит». «Ладно, рассчитываю гости, прощаюсь. Иду напрямую в кабинет Виктора». В конце концов, я могу обойти Ренату и отпроситься у владельца. Он же меня на работу принимал. Стучу. «Да», – отзывается Виктор. Прохожу. Мужчина разговаривает по телефону, взмахом руки призывая меня подождать. Киваю, прохожусь по кабинету, рассматривая детали. Подхожу близко к Виктору, обхожу стол. Мужчина трогает меня взглядом облокачиваюсь бедрами на его стол, в открытую рассматривая мужчину. Черты лица, шею, руки, плечи. Глубоко вдыхаю, намеренно прикрывая глаза. В кабинете пахнет кофе и парфюмом. Такой настоящий, немного тяжелый мужской запах. Запах, который кружит голову. «Ты что-то хотела?» — приводит меня в себя Виктор. Открываю глаза, облизываю губы. Да, я хотела. Хотела, чтобы он снова ко мне прикоснулся, поцеловал, как может только он. Последнее время мне хочется только этого. Смотрю на Виктора, и все сжимается. Приятная истома прокатывает волной. Сглатываю. Это вообще нормально в моем возрасте? Хотела спросить. Делаю паузу постукивая ногтями по его столешнице. «Спрашивай». Усмехается, расслабленно откинувшись в кресле. Ему идет вот эта легкая вальяжность, и я забываю, что вообще хотела спросить. «Что между нами происходит?» Вдруг выдаю, что думаю. «Ника». Глубоко выдыхает, потирая лицо. «И мне не нравится его тон. В нем нотки обреченности». «Это сложно», — подбирает слова. «Нет, все просто. Проще некуда. Нужно жить здесь и сейчас. Нужно жить, как хочется. В моменте, в порыве, чтобы потом не жалеть о том, чего не было». «Согласен. Тебе именно так и нужно сейчас жить. У тебя все впереди, а у меня позади». «Не рано вы себя хороните, Виктор Андреевич», — прищуриваюсь я. «Пойми». Пододвигается к столу, устало треть лицо. Между нами пропасть. Наши отношения ни к чему не приведут. Будет момент яркий, красивый, эмоциональный, а дальше пройдет время. Временная пропасть сыграет свою роль, и настанет разочарование. Ты слишком молода, а я слишком стар. Невесело усмехается. Твое любопытство и самопознание закончится и ты посмотришь на меня другими глазами. Я вообще не тот, кем ты меня видишь. Окей, я все поняла. Меня сейчас накрывает разочарование. Взрослый мужчина боится поступков, спуская на тормоза свои желания. Маленькая я, значит, для него. Наиграюсь. Думает, это мой каприз? Иду на выход, оборачиваясь вспоминая, зачем вообще заходила. «Можно мне на десять минут сбегать в центр напротив, купить подарок Лики. У нее день рождения, к концу рабочего дня все закроется». «Да, конечно», – кивает. Ухожу, хлопая дверью. Выходит громко, но не громче, чем крик злости внутри меня. Покупаю для Лики беспроводные наушники. Утром она жаловалась, что потеряла свои в автобусе. Добавляю еще забавную открытку. Быстро вписываю туда веселые и стебные пожелания и возвращаюсь на работу. «Где ты была?» Шипит на входе на меня Рената. «Она что, стояла здесь и намеренно меня ждала?» «В торговом центре. Указываю ей направление моего местонахождения. И я тебя не отпускала». «О, кто-то снова сорвался с цепи». «Недолго она смогла носить маску добродетели». Меня отпустил Виктор. Хочу добавить отчество, но из вредности не добавляю. Виктор? Пауза. Хорошо, иди работай. Снова надевает маску, отпуская меня. Вот и славно. Прячу подарки в раздевалке, включаясь в работу. Я уже привыкла к темпу. Почти наизусть знаю меню и прекрасно лажу с коллективом. У меня все хорошо потому что, в отличие от Виктора, я не усложняю свою жизнь ненужными терзаниями, не загоняюсь стереотипами. Но я все поняла, окей. Продолжаю жить дальше. У меня же все впереди. День пролетает быстро. Не хочу замечать Виктора и думать о нем. Но выходит так, что я узнаю о том, что он уехал с работы ровно в 18.15 и вернулся к закрытию. Ресторан закрывается. Быстро убираем зал пока Лика накрывает нам один из столов. Все просто. Фрукты, тортик, шампанское. Из кухни выходит Паша со своим помощником и ставит на стол закуски из красной рыбы, сырную нарезку и свое фирменное мясо на гриле. А Макс добавляет еще пару бутылок из бара. «Да вы что!» – распахивает глаза Лика. «Я же никогда не рассчитаюсь за такой стол!» «Это Виктор Андреевич распорядился», – поясняет наш повар. Подарок от заведения. Ого! Лика растерянно улыбается. Вот еще от меня. Вручаю ей наушники и открытку. Ника, ну ты что? Они же дорогие. Не дороже твоего хорошего настроения? Подмигиваю ей я. Спасибо, ты классная. Обнимает меня. Все собираются возле стола. Макс негромко включает музыку. В моем прошлом мире я тусила в клубах совершенно с другим кругом. А сейчас понимаю, что эти люди гораздо лучше и искреннее. Мне нравится мой коллектив. И нравится моя работа. Родион лопнет от злости, когда узнает, что я официантка. Для него это дно. Но здесь настоящая жизнь. Нет, работа девочкой на побегушках – не предел моих мечтаний. Но с чего-то надо начинать. Мимо нас проходит Рината – завязывая пальто. «Рената Маратовна, вы куда? Идемте к нам!» Останавливает ее Лика. «Нет, прости, я тороплюсь. Спасибо. Еще раз с днем рождения!» Сдержанно произносит она и покидает заведение. «Ой, давайте позовем Виктора Андреевича!» предлагает Лика и несется в сторону кабинета. Макс присаживается рядом со мной, разливая девочкам шампанское, а мужчинам джин. Беру дольку апельсина, закидываю в рот, облизывая пальцы и наблюдая, как приближаются Лика вместе с Виктором. «Спасибо вам за стол», — благодарит она. Щедрый мужчина, сильный, заботливый, внимательный, но до оскоменный правильный. Снова злюсь. «Ну, первый тост с меня», — произносит Виктор. Все затихают, обращая на него внимание. Лика. Поздравляю тебя с днем рождения. Пусть любое твое решение приведет тебя к успеху и мечте. Желаю упорных стараний, больших надежд, высоких стремлений и несомненных побед на твоем пути. Поздравляет он Лику, но смотрит на меня. Даже не на меня, а на то, как Макс чистит для меня мандарин, заботливо складывая дольки на мою тарелку. Все чокаются, выпивают. Начинаются разговоры. Лика рассказывает об учебе. Виктор тихо о чем-то беседует с Пашей, но все равно посматривает на меня. Или мне так хочется думать. Беру дольку мандарина, кручу в руках. Хватит меня кормить, поешь сам. С усмешкой подношу дольку к губам Максима. Тот, довольный, как кот, съедает, успевая поцеловать мои пальцы. Челюсти Виктора сжимаются. Как интересно, Виктор Андреевич, от чего такая реакция? Я живу собственной жизнью, как вы завещали. Хочешь еще? Интересуюсь у Максима. Из твоих рук я хочу все, что угодно. Облизывается он. Скармливаю парню еще дольку. Встречаюсь глазами с Виктором. Лицо непроницаемое. Но его глаза горят внимательно наблюдая за нами. Интересно. Ну давай сыграем в эту игру. Прости, Максимка, нехорошо использовать людей. Но мне необходимо доказать этому мужчине, что не нужно загоняться и усложнять.